Глава 17. Ася, соберись. Санкт-Петербург. Ася. «В общем, как-то так», – вздохнула Ася и, подцепив вилкой кусочек Наполеона, погрузила его в рот. «Офигеть!» – воскликнула на все кафе Галя и, покосившись на обернувшихся людей, зашептала. «Твой Арсений совсем с катушек слетел? Это ж надо было назвать тебя дешевкой! Что на себе возомнил?» «Хорошо, хоть Исаков вступился!» «Ну, во-первых, Арсений уже давно не мой. А во-вторых, да, я очень благодарна Глебу за то, что он утер ему нос. Точнее, разбил!» Хохотнула она. Отпив чай, мечтательно улыбнулась. «Галь, ты б только видела, какими глазами смотрели на него мои одноклассники! А Ирка Крылова, ну та, которая у нас королевишна, вообще сидела без лица!» Она ж до конца не верила, что я и правда с ней встречаюсь». поиграла бровями подруга и, лукаво прищурившись, наклонилась к «И правда с ней встречаешься? Ну, ты поняла, о чем я!» – отмахнулась Ася. «То есть ты его вообще не рассматриваешь для серьезных отношений, я правильно понимаю?» «У нас фиктивные отношения, Галь! А хотела бы, чтобы эти фиктивные отношения переросли в настоящие!» Пристала она. «Мы слишком разные», — снова вздохнула Ася. «И вообще, что за глупые вопросы? Ты же прекрасно знаешь, что таким, как Исаков, подавай модели баскетбольного роста, а никак уж не рыжеволосых красавиц вроде тебя?» Перебила Галя и принялась загибать пальцы. «Стройных, не избалованных, со светлой открытой душой, добрых, не охотящихся за деньгами. Ты это имела в виду?» «Ты правда думаешь, что при других обстоятельствах он обратил бы на меня внимание?» Усмехнулась Ася. «Брось, Галь! Если честно, я даже не хочу думать о возможных отношениях с Глебом. И влюбляться в него тоже не хочу. Знаю, что это не приведет ни к чему хорошему». «Началось!» Закатила глаза подруга. «Какая-то выжившая из ума колдунья сказала, что тебе стоит держаться от него подальше, и ты сразу поверила». «Она не выжившая из ума», – возразила Ася, – «а потомственная ведунья. Думаешь, откуда она узнала, что мы с Глебом на самом деле чужие друг другу? Я ей этого не рассказывала». «Ей нашептали духи», – не своим голосом протянула Галя и прыснула со смеху. «Боже, ну какая же ты наивная, а? С твоим суевериям можно и до конца жизни не выйти замуж». Ася ничего не стала отвечать. Вот еще кому-то доказывать, что вчера ведунья прочитала ее как открытую книгу. «Вас объединяет какое-то общее дело, но точно не любовь», — сказала она, приницательно глядя в глаза Аси. «Если вовремя не остановишься, пожалеешь. Не жди от него ничего хорошего». «Вовремя — это когда?» — снова задумалась Ася. «Когда закончится наш контракт, так я на больше не рассчитываю». После его важной премии каждый пойдет своей дорогой, вот и все. У нас и так не будет никакого продолжения. Но на самом деле Ася обманывала саму себя. После выходных, проведенных в Иваново, она посмотрела на Глеба с другой стороны и даже успела помечтать, как у них завязываются отношения, ведь он и правда оказался вовсе не таким, как она изначально думала. Заступился за нее перед Арсением и не давал одноклассникам ни единого повода в нею сомниться, а еще и отстаивал ее перед Мегерой матерью, от чего та была явно шокирована. После ухода отца из семьи за Асю некому было постоять, а тут почти незнакомый человек отчитывал ее мать как маленькую девочку и настоятельно советовал пересмотреть свое отношение к дочери. Эти два дня Ася чувствовала себя как за каменной стеной. Где бы они с Глебом ни были, будь это заправка, придорожное кафе, магазин, бабушкина деревня, с ним везде было очень комфортно. Оказалось, питерская шишка, которому пожимали руку чиновники и миллионеры, мог быть очень простым мужчиной, не брезгующим старых деревянных домов, тесных жестких диванов и компанией простых парней и девчонок из Иваново. Асе казалось, что он мог запросто подстроиться под любую обстановку и влиться в любое общество – будь это светский прием с кучей расфуфыренных людей или посиделки со старушками. Ася вспомнила, как наблюдала за спящим Глебом, когда они ночевали у матери. Тогда в комнате было слишком душно. Глеб скинул с себя одеяло, и у Аси сон как рукой сняло. «У него обалденное, крышесносное тело!» Невольно улыбнулась она, воскресив памяти его широкую спину и рельефные плечи. «Мы сходили с ним в кино, а теперь он приглашает меня к себе в гости!» Раздался отдаленный голос Гали. «Ась! Ау! Ты тут вообще?» Помахала она рукой у лица. «Кто приглашает?» Выйдя из раздумий, переспросила Ася. «Отлично!» Обиженно фыркнула подруга. «Я тут перед ней распинаюсь, а она даже не слушает!» «Да нет, я слушаю, слушаю!» Выпрямилась Ася. «Ты про этого...» «Как его?» Пощелкала она пальцами. «Про директора медицинской клиники, да? Ну, с которым познакомилась в клубе?» «А про кого же еще?» Прикрикнула подруга. «Я говорю, он зовет меня в гости, а я не знаю, что и делать». «Так иди, чего думать? А вдруг у нас с ним будет все серьезно?» «И что?» «Как что?» Вытаращилась на нее Галя. «Я ж тогда в клубе соврала ему, что работаю в банке». Он просто обмолвился, что у него своя клиника, а у меня язык не повернулся сказать, что работаю уборщицей. Ляпнула первое, что на ум пришло, решив, что он все равно мне не позвонит, а он каждый день названивает». Глубоко вздохнула Галя. И, кажется, настроен решительно. «Галь, если ты ему и правда симпатична, то ему будет по барабану, кем ты там работаешь». «Думаешь?» «Уверена». «Тогда пишу, что согласна». Загорелись глаза у подруги. Фиши уже, посмеялась Ася. По пути домой Галя специально провезла Ася через медицинскую клинику своего нового ухажера, чтобы показать ей, насколько он крут. Вон то здание, видишь? Остановившись неподалеку от клиники, улыбнулась она и, присмотревшись к вывеске, удивленно вытянула лицо. Чего чего там написано? Перечитала Ася и, зажав рукой рот, не сдержалась от смеха. «Вообще-то его клиника называется «Здоровый организм»,», деловито сказала Галя. «Ой, я сейчас лопну!» До слез смеялась Ася. «Галь, ты хоть скажи своему ухажеру, что в слове «организм» не горят буквы «Н» и «И», а не то среди его пациентов будет полно любителей хорошего секса». «Ладно, поехали отсюда!» Проворчала Галя, затем тронулась с места и, обернувшись на вывеску, рассмеялась сама. Ася приехала домой в приподнятом настроении, а звонок из автосервиса и новость о том, что завтра можно забрать из ремонта машину, только повысили градус. «Ла-ла-лай, ла-ла-лай», – пела она, пританцовывая и прибираясь на кухне. Затем вспомнила, что обещала Глебу выложить в соцсеть их совместные фотографии и взяла мобильник. Загрузила фото, где они сидели в придорожном кафе, и оно стремительно обросло лайками. «Классная пара! Отлично смотритесь! Было очень приятно познакомиться с Глебом на встрече одноклассников! Приезжайте вместе еще!» – писали друзья. «Ну разве подумаешь, что мы фиктивная пара?» Улыбнулась Ася и почему-то снова пожалела о том, что вчера обратилась к ведунье. Теперь, когда у нее начала появляться симпатия к Глебу, в ней боролись две Аси, Одна строго твердила, «Нельзя переступать черту, мне же ясно сказали, что потом будет очень больно». Вторая нашептывала, «А что, если ведунья ошиблась? Может, все-таки стоит к нему присмотреться?» А потом включался здравый ум и крутил пальцем у виска, «С чего я вообще взяла, что интересно ему? Боже, какая же я дура, а? Я нужна ему только для победы в премии, и все, все!» «Блин, а так все хорошо начиналось!» Сев за стол, вздохнула Ася. «Он мне ни капельки не нравился! Я о нем совсем не мечтала! А теперь, когда мне сказали, что он для меня табу, я не перестаю о нем думать!» Ох...» Потрясла она руками и, сжав губы, резко выдохнула. «Ася, соберись!» Экран телефона ожил, и на нем тут же высветилось сообщение. «Ася, приветик, это Эля!» Мы с тобой виделись на дне рождения у Маркова, помнишь? Глеб сказал, что ты очень занята, но, скорее всего, сможешь помочь мне с дизайном свадебного платья. Спасибо тебе огромное. Очень выручишь. Я кое-что передала для тебя. Посмотри, пожалуйста, как получишь и дай ответ, ладно?» Прочитав сообщение, Ася не на шутку рассердилась на Глеба. «Я же просила его дать мне время подумать!» Процедила она сквозь зубы. Глеб еще в иванова советовал ей взяться за это свадебное платье. «Когда-то же надо начинать, верно?» Говорил он. «Эля в тебя верит, и я тоже уверен, что у тебя все получится». Ася была бы не прочь взяться за свой первый заказ, но пока немного побаивалась. Для начала ей хотелось попрактиковаться на более простых дизайнах, так сказать, набить руку, а только потом уж браться за такие дорогущие платья. Ведь Эля думала, что Аля – супер-пупер-дизайнер. А что, если у нее не получится? Что, если платье окажется не таким красивым, как на эскизе или вовсе неудобным? Разве она могла так рисковать, когда речь шла о платье для невесты? Ася прекрасно понимала, что времени на выполнение заказа совсем немного. И если что-то вдруг пойдет не так, то ее карьера дизайнера одежды треснет по швам, не успев даже начаться». Она принялась быстро строчить сообщение Глебу, но не успев дописать, вздрогнула от звонка в дверь. Лёгок помине!» сердито шепнула она, глядя в глазок и увидев в его руках большую коробку, сжала губы. А это, видимо, посылка отеля. Но как только открыла дверь и увидела содержимое коробки, резко изменилось в лице.